что прочь бежит, а то беру, что в земле лежит, и придя на место, три раза вокруг себя обернуть, до да три раза сморкнуться, до да три раза плюнуть, да сказать, земля, тройся, клад, откройся, вот тогда пойдут туманы мороком, из леса будет скрип слыхать,